Глава 39. Головастик все еще распарывал джампа. Бугры летательных мышц были взрезаны, как исполинской бритвой. Обе прыгательные лапы уже болтались на обрывках сухожилий. Семен помог варвару отодрать Касю, отметил, что на этот раз проводник спросил сперва о женщине, потом о ксерксе и бусе. Кася упала им на руки, почти потерявшись в мешковатом комбинезоне. «Мы вырвались? Вырвались, да?» Влад взглянул вверх. Сквозь зеленый шевелящийся поток кое-где блестела синь. Воздух был чистый, холодный, насыщенный близостью большой воды. Сверху нас пока не видно. Джампа захватили внезапно, летели быстро. — Загнали коня насмерть, — сказал Семен сочувствующе. — Кстати, на древнеславянском Джампов зовут кониками. — Где племя этих славян? — спросил Влад уважительно. — Покажу на карте, — пообещал Семен. «Но что за идиоты эти джамперы? Столько усилий, чтобы захватить троих безобидных путешественников!» Кася опустила глаза. Влад бросил на нее задумчивый взгляд, побрел, пошатываясь к сломанному деревцу. Там безостановочно вытекал прозрачный сок. Сын вождя жадно припал пересохшим ртом. Симеон, ощущая жажду и стягивающую боль в черепе, пристроился с другой стороны. По мере того, как тяжелел живот, боль уходила. Усталые мышцы наливались новой силой. Хоша почистил варвара, затем скакнул на Семена. К его удивлению начал спешно обдирать засохшую слизь, грязь, кусал за уши, рычал, дрожал от нетерпения. Семен запоздал и ощутил болезненное покалывание в спине. Поспешно глотнул две капсулы антибиотика. Хоша выцарапал бактов, что уже вгрызались в кожу, залезал ранки шершавым языком. Семен погладил зверька, укололся. Похоже, антибиотики не очень нужны. Дракончик взял и его под опеку. По крайней мере, пока свирепый ксеркс занят. Огромный джамп лежал, заняв уже всю поляну, а лапы торчали из-за дальних деревьев. Ксеркс в первую очередь отпилил прыгательные ноги, рассек сухожилие крыльев, наконец перекусил мембрану, а затем и мышцы, соединяющие голову с туловищем. Дальше взобрался на грудь гиганта, замедленно и величаво севелил сяшками покрытый кровью врага, похожий на средневекового рыцаря, попирающего дракона. «Привал!» — объявил Влад с неохотой. «Сейчас он ни на что не годен». «Все-таки слушается не всегда», заметил Семен с тревогой. «Не опасно?» «Он друг, а не раб», ответил Влад с достоинством. Семен походил вокруг гигантских гор мяса, сам ощутил дурноту, словно полдня провел на бойне скота, вернулся к сломанному дереву, Снова долго и жадно пил, пока сок не начал выплескиваться из ушей. Кася помогла Семену наполнить бурдюки. Когда набрали последний, к нему присосался Хоша. Брюшко на глазах начало вздуваться. Он стал как шар, усеянный шипами. Кася вытащила сверхплоский комп. Соколов появился на экране сразу, словно ждал с нетерпением. — Какие новости? — спросил он вместо «здравствуйте». «Иван Иванович!» – проговорила Кася плачущим голосом. «Иван Иванович!» «Что стряслось?» «Снова бойня, снова нападение. Вы не поверите, но эти джамперы просто преследуют нас. Семен Тарасович и наш проводник перебили почти все их племя, хотя они говорят, что только половину. Почему они преследуют нас?» Соколов что-то включил на столе. Лицо стало могильно серьезное. Попросил настойчиво. — Повтори, пожалуйста, еще раз. Ничего не пропускай. Ни единые детали. Влад после короткого отдыха поднял Семена и Касю. Заставил еще раз почиститься. Забросил на головастика хошу. Дим уныло ходил вокруг расчлененной горы мяса. Морда стала горестной, ибо ни одна мышца врага не трепыхается. Даже подлые лапы перестали скрести землю. А так бы хорошо еще и добавить. Сяжками он двигал замедленно, словно плыл в воде. Когда Хоша брякнулся ему на лоб, задумчиво потрогал Бусю кончиком левого усика, словно знакомился заново. В недоумении оглянулся на Влада. Похоже, боевой ксеркс находился еще в благородной эйфории после кровавой сечи. Варвар помахал ему растопыренными пальцами. «Не спи! Пора улепетывать!» Кася широко распахнула глаза. «Могут погнаться? После того, что произошло?» «А что особенного?» — не понял Влад. «Если человек родился, он умрет. Раньше или позже, неважно. Для них очень важно, что еще не содрались с нас шкуры». «Да», — согласился Семен с сарказмом, — «оскорбительно для самолюбия». Головастик двинулся замедленно, сытый и отяжелевший. Оглядывался хоть и с сожалением, но и с понятной гордостью воина. «К горам мяса уже спешат хищные жуки». Воздух гудит от рева падальщиков, а земля подрагивает. На запах просочившейся крови стягиваются подземные звери. Теперь еще бы устроить резню вокруг этой роскошной приманки. Влад раскрыл уже рот, чтобы поторопить осоловевшего Дима, когда зловещий звук прозвучал высоко, быстро усилился. Семен в страхе огляделся. «Они на голой местности, лишь мелкие камешки, накаленные кристаллы кварца, до ближайших деревьев не меньше сотни шагов, они скрыты туманом, лишь запах обещает убежище». Кася вскрикнула. В 30 шагах с неба упал огромный зеленый зверь. Гигантские лапы умело спружинили, огромные фасеточные глаза уставились мертво, словно смотрел механизм. Джамп быстро убрал с людяные крылья под зеленый чехол, но с места не двигался». Мужчины с оружием в руках соскакивали, разбегались, прячась за камнями. В руках у всех блестели отполированные арбалеты. Кася ощущала, как гудят под ее ногами мышцы головастика. Ксеркс почуял смертельную опасность. На спине застывшего джампа поднялась во весь рост крупная фигура в зеленом. Заичный голос прокричал. «Беглецы! Здесь нет деревьев, где бы вам удалось сохранить свое мясо, еду для наших драконов!» Влад крикнул холодно, голос звучал не менее громко, властно. «Убери своего летающего червяка, недостойного ползать по земле! Я не люблю сворачивать! Стопчу!» Все тот же человек на джампе, вождь или походный шаман, громко захохотал, выкрикнул. «Ты сворачивал часто, когда видел наши стрелы!» Двое воинов, что остались за его спиной, вскинули копья, заорали. Влад ответил тем же холодным оскорбляющим тоном. «Я сворачивал, когда желал. Причем здесь твоя гусеница с крыльями? Уходи немедленно. Твой зеленый червяк — корм для моего Дима. Как и ты со своими слабыми вакка — корм для моих стрел». Он похлопал по ракетнице, поясняя, о каких стрелах речь. Вожак потемнел. От него повалил темный шершавый запах. Когда говорю я, верховный жрец, мне отвечают хозяева, а не бродячие анты. Семен вежливо откашлялся. Сказал, безуспешно стараясь держать дрожащий голос таким же сильным и властным. Я химик из племени компьютерников. У нас нет ни с кем вражды. Я прошу не мешать нам двигаться по своим делам. Охотники, чьи головы высовывались из-за камней, смотрели то на него, то на своего верховного жреца. Тот помолчал, наклонил голову. «У нас нет вражды с твоим племенем, можешь идти. Даже с женщиной, глупым муравьем и малым уродом». «А проводник?» — спросил Семен тихо. «Жрец все же услышал», — развел руками. «Что тебе в нем?» «Он наш друг». «Он всего лишь человек чужого племени, дикого и опасного». Семен поймал острый взгляд к Аси. Она заметила странную осведомленность жреца. «Впрочем, могли узнать от нее в первую ночь, кто является кем в их экспедиции». Семен ответил громко, с достоинством. «Мы пришли с ним, с ним и уйдем». Ему показалось, что где-то слышал эти слова, сказанные другим человеком, но мысли спутал страшный голос жреца, в котором звучала неприкрытая ярость. «Вас окружила дюжина лучших стрелков. Не уйдете. Но у меня есть другое предложение». «Вожди дерутся руками солдат, те умирают за их славу. Но я, Наландер Первый, я предлагаю встретиться в схватке нам самим. Что скажешь?» Семен отшатнулся, голос сорвался. «Со мной? Голыми руками?» Воины за спиной жреца захохотали, скинули копья. Засмеялись и арбалетчики, на жреца смотрели с восторгом и обожанием. Жрец ответил мощно, полным презрения голосом. Можешь голыми, или с копьями, ножами, щипцами. Вызываю я, так что оружие выбираешь ты. Семен покосился на варвара. Тот незаметно выдвигался вперед. Спросил дрогнувшим голосом. Могу предложить взамен себя другого воина. Джамперы заревели. Кто-то показал жестами, что прямо вот-вот умрет от хохота. Жрец громко рассмеялся. Твой воин будет драться с моим воином, а ты со мной. «Если не согласен, я велю засыпать вас стрелами». Семен все время чувствовал нечто такое, что видит Влад, видит головастика даже хоша. Оглянулся, дернулся, как ужаленный. Из-за камней и обломков сухих деревьев в их сторону смотрели широкие стальные стрелы. Окружили кольцом, а щит Влада не закроет от выпущенных разом стрел. «Все будут ранены, если не убиты сразу». Но все же их боятся. Наверное, боятся, если жрец предлагает схватку. «Согласен», — ответил Семен быстро. Сзади тихонько ахнули. Семен повернулся к варвару. «Ты согласен?» Влад озирался, как затравленный зверь. Плотная кожа двигалась целыми участками, словно прямо на голое тело были надеты доспехи из толстой кожи Тура или другого большого зверя. «Я? Согласен ли я?» Конечно, не согласен, но кто нас спрашивает? Здесь только делают вид, что дают нам шанс. Жрец, судя по повадкам, не родился жрецом. И снова метит в вожди. Не зря зарабатывает обожание охотников. Может быть, лучше прорваться? Надень шкуру, которую дал Кася, закрой собой женщину. Я укроюсь за щитом. «Стрелы со всех сторон», — ответил Семен хмуро. «Головастик от стрел не защищен. Если его убьют, то нас захватят сразу. Тогда комбинезон не поможет». Жрецу надоело ждать. Крикнул. «Готовы?» «Это ты сейчас будешь готов!» — крикнул Семен. «Слезай со своего червяка! Или передумал, увидев мужчин!» Влад бросил на Семена удивленный взгляд. Жрец выхватил у воина копье. Его фигура красиво и гордо выделялась на зеленом фоне листьев. Джамп даже не подогнул ноги, но жрец прыгнул с высоты умело. На земле даже не шатнулся. Головастик переступил с лапы на лапу. Джамп насторожился. Грозно развел жвалы, где поместилась бы голова Дима вместе с Хошей. Толстые сяжки антенны дернулись, застыли, нацеленные в его сторону. По знаку жреца из-за обломка скалы поднялся темный гигант. Семена передернула, колени стали ватными. Жрец и гигант начали неспешный спуск с холма. Воин возвышался на голову. Голова вросла в неимоверно широкие плечи. В длинных, толстых руках поединщик держал короткое копье с широким лезвием. Семен непонимающе покосился на Влада. Варвар дышал часто. Мышцы вздулись и потрескивали. Кожа на сгибах покраснела. Глаза не отрывались от чудовищного воина. Сзади раздался отчаянный вскрик. «Семен, Влад, а что будет, если вас победят?» Она явно проглотила в последний миг слово «убьют». Влад бросил через плечо. Постарайся умереть раньше, чем попадешь в их руки. Семен обреченно вышел следом за Владом на открытое пространство. Солнце, судя по жаркому одеялу на плечах, спряталось за облаками. Сухой воздух не жег голую кожу, но в горле стало сухо, а в груди появилось едкое жжение. Он напряг плечи, сжал и разжал кулаки. Влад держал короткое копье. По всему древку темнели глубокие зарубки. Легче парировать удары, понял Семен. На Семена бросил короткий взгляд. Тебе стоило бы надеть свою прежнюю шкуру. Комбинезон? Переспросил Семен. Да, конечно. Но теперь не возвращаться же. Удачи не будет. Он бодро оскалил зубы. Влад невесело усмехнулся в ответ. Они вышли на середину ровной площадки, свободной от камней. Ждали. Кася прижалась к головастику. Могучий ксеркс лег на песок. Жвалами стиснул отчаянно вопящего хошу. Тому жаждалось догнать Влада. Сяжки ксеркса непрерывно двигались, перехватывая запахи как от поединщиков, так и от арбалетчиков. Те неосторожно вылезли из укрытий на камне. Жадно глазели. Семен поворачивался из стороны в сторону. Бесцельно пытался утоптать землю. Кристаллы слишком неровные. Нельзя двигаться свободно. А если поглядывать под ноги, то... Верховный жрец в полголоса разговаривал с гигантом. Тот вертел в руках такое же копьецо, как и Влад. Прицельно рассматривал обоих. Семен вздохнул. Насколько же остро чувствуется тонкошкурость, незащищенность. А у этих, у всех троих, словно бы сверху еще и надеты кожаные доспехи. Влад сказал негромко, не поворачивая головы. «Продержись подольше. Отступай, удирай. Постыдных приемов нет. Если закончу раньше, приду на помощь. «Правилами допускается?» — спросил Семен, чувствуя, как гора свалилась с плеч. «Это как? Честно?» «Мы двое против двоих». «А, команда?» «Продержусь. По крайней мере, постараюсь продержаться. Но если что, позаботься о касе. «Не стыдись убегать», — повторил Влад настойчиво. «Пусть смеются. Смеется тот, кто смеется последним», — закончил Семен. Варвар взглянул с удивлением. Бледнокожий знает словечки его племени, но смолчал. Верховный жрец, как он себя назвал, и второй, настоящее чудовище, двинулись навстречу. Когда между противниками осталось шагов пять, все четверо остановились. Семен старался рассматривать жреца, с которым предстояло сразиться, но глаза невольно поворачивались к чудовищу. Перед Владом стоял получеловек, покрытый броней хитина. Толстые руки двигались в шарнирных сочленениях, зазора почти не оставалось. Темные жесткие пальцы, похожие на прокаленные в огне клещи, цепко сжимали синеватое железное копье. Наконечник рассыпал красные искры. Голова получеловека вросла в плечи. Толстый панцирь кутикулы нависал со спины и груди, надежно укрывая мембрану на животе и пояснице. На животе склериты наползали друг на друга, как черепица, защищая внутренности. «Приветствую!» – раздался насмешливый голос жреца. «Сражаться будем, как принято. Вожди между собой воины друг с другом». Семен поспешно оторвал завороженный взгляд от двуногого зверя. В голове бушевал ураган хаотических мыслей. «Откуда такое? В мегамир пришли недавно. Жрец одинакового с ним рост, грузноват, что уравнивает шансы, не молод. Но Семен с содроганием заметил в запавших глазах немалый ум» а в движениях уловил звериную хитрость. Под валиками жира проступают тугие мышцы. Внезапно Семена пришла в голову дикая мысль, что жрец нарочито выпячивает живот, горбится, опускает плечо, а когда начал приближаться, подволакивает правую ногу. В борьбе за жизнь нет запрещенных приемов. Этот верховный начал использовать их еще до схватки, убеждая противника, что имеет дело с толстым и самоуверенным дураком, возомнившим себя бойцом. Семен трижды глубоко вздохнул, очищая сознание, напрягся. Кровь пошла в мышцы, раздула. Лицо жреца покраснело, а мышцы ног вдруг резко побагровели. Семен отшатнулся, ожидая прыжка. Жрец взвился в воздух, но не ударил ногами, как ожидал Семен, а пролетел над ним, стараясь ухватить за волосы. Семен упал, перевернулся и мгновенно прыгнул на то место, куда должен был упасть жрец. Рассчитал точно. Вернее, рассчитали рефлексы. Жрец как раз поднимался. Они сцепились, покатились по камням. Смутно слышался рев, звон железа, а еще дальше кричали и били по камням в восторге ладонями арбалетчики.